Осьи x-ов, y-ов, z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси x-ов, проспекту пятьдесят девятому, я шел пешком к началу координат. Во мне пестрым вихрем вчерашнее, опрокинутые дома и люди, мучительно посторонние руки, сверкающие ножницы, острая капающие капли из умывальника, так было, было однажды.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 сучьев, листьев, встал на дыбы, сейчас захлестнёт меня, и из человека тончайшего и точнейшего из механизмов я превращусь. Но к счастью, между мной и диким зелёным океаном стекло стены. О великая, божественно ограничивающая мудрость стен преград. Это может быть величайшее из всех изобретений.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 упорно повторяющий одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза. В эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне капашица, а вдруг он жил так глазой в своей нелепой грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни счастливее нас. Я взмахнул рукой.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 Опять туда, сам не знаю зачем. Я шёл медленно, с трудом, подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчётливо мысль: это ошибка, что сила тяжести константна. Следовательно, все мои формулы Тут разрыв. В самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я снова лёгкий и легчайший, бросился к перилам, перегнуться в одном слове, в одном крике: ты выкрикнуть все и захланул внизу вписанная в темный квадрат тени атаконного переплета размахивая розовыми крыльями ушами неслась голова С молнией один только голый вывод без посылок пред посылок я не знаю и сейчас нельзя ни за что чтобы он меня увидел и на цыпочках вжимаясь в стену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 Весь бред прошёл, и всюду сверкают, звенят смешинки, и как, как всё хорошо. Из-за угла снова вывернулся доктор, чудесный, великолепный, тончайший доктор. Нус остановился он возле неё. Ничего, ничего. Я вам потом расскажу. Он случайно. Скажите, что я вернусь через минут 15. Доктор мелькнул за угол, а она ждала.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 Очень может быть. Не знаю. Ничего не знаю.